Глава 32. Я с тобой. Лиза Богданова. Это его мир, его крепость, его душа. Пока остальные усердно пялятся в огромную плазму и полушепотом обсуждают происходящее на экране, я впитываю атмосферу пленившего меня дома и с тихим упоением живу жизнью моего черушина. Он сидит с сестрами на диване. Они облепили его с обеих сторон. Анша обнимает Нику, Ника Артема, а он Маринку. Кажется, что больше им никто и не нужен, но вместе с тем чувствуется, что присутствие близких друзей, редкие перешептывания с ними и совместные переживания за судьбу сериальных героев сделали главное — заставили их отвлечься. В целом общий настрой, конечно, разительно отличается от того, к какому я успела привыкнуть. Нет непривычных пошлых шуточек, ни саркастических подколов, ни безудержного хохота. Приготовленные мной закуски улетают со скоростью света. Лишь Артем, какое-то время, будто выражая протест, ни к чему не притрагивается. Я расстраиваюсь, но стараюсь этого не выказывать. наблюдая за тем, как он мозолит взглядом блюда со своими любимыми блинчиками и мысленно уговариваю его прекратить ломаться. Клянусь, смотрит он на них чаще, чем в экран телевизора, и хвала небесам в один момент сдается. Тянется к блюду и закидывает в рот сразу три куска. Я довольно вздыхаю, а когда наши взгляды встречаются, быстро отвожу свой, чтобы он не понял, как долго я ждала, чтобы он поступился своими странными принципами. Чарушин же, подобно тому, когда этого игнорировал мою стряпню, столь же демонстративно принимается ее поглощать. После блинов хватает два ламтя пиццы, по несколько кусов запеканки и пирога, а потом еще разок проходится по блюду с блинчиками, окончательно опустошая его. «Какого хрена?» — ворчит вдруг Шатохин. «Ты, блин, наглый троглодит. Я хотел тот последний кусок. Я собирался его взять». У эти возмущения неожиданно вызывают смех, а за ним уже всех охочет «В большой семье, как говорится, зубами не щелкают». Ехидно щебечит Рина. Именно на ней, невзирая на все прочие комментарии и насмешки, замирает Тохин взгляд, и прожигают они друг друга с такой силой чувств, что мне дурно становится». Ненависть ли это, минутная злость или что-то другое, трудно понять. «Поговори!» — рычит Шатохин. Марина расцветает, улыбается, поражая красотой, нежностью и какой-то совершенно невероятной милашностью. «И что ты мне сделаешь? Косу кручу? буркает Даниил. И звучит это почему-то пошло. Наверное, Шатохин иначе разговаривать не умеет. Мои щеки заливают жаром опускаю взгляд и только успевая порадоваться полумраку, как слышу разгромный, для меня лично ответ Рины. Ну-ну, тронь мою косу, я тебе хвост оторву. сычит она, как настоящая кобра, а после еще и припечатывает. Животное. Я вскидываю изумленный взгляд, чтобы увидеть, как яростно сужаются глаза Даниила. Рина, одергивает сестру Артем, оставь тоху, я же просил. А что я? Обращая внимание на брата, звучит как обиженный маленький ребенок. Он мерзкий и вообще бесит меня. Зачем пришел только? Терпеть его не могу. Рина, давит Артем жестче, она тут же надувает губы, смотрит на него из-под лба но молчит. Ведешь себя отвратительно. Да, Марин, мама бы тоже возмутилась, подключается Анжелика. А я с ней согласен, гогочит бойко. «Самые мерзкие из семейства самых мерзких приматов. Короче, та волосатая толпа, которая надрачивает прелюдно писюны». «Кир!» — визжат в один голос сразу две сестры Черушина. Третья же вдает. «Хм, давно ты у своей Вари порнокопытным был?» «Не пойму, что она теперь делает. Просто шутит, защищает Шатохина или на что-то намекает. Я теряюсь, а вот Бойко...» «Кажется, что один он и понимает» поджимает губы, будто вот-вот прыснет смехом, а у него там полон рот воды и качает головой. — Рин, хоть сегодня не ссорьтесь, — вздыхает Ника. — Так он первый всегда, — пищит лютая младшенькая и тычет в шатохина пальцем. Мы все одновременно взрываемся хохотом. Помним же, кто это начал. Не смешно только Милахи Кобри и Даниилу. Она продолжает недовольно пыхтеть. Он же, похоже, реально кипит от злости. Все. «Закрыли тему», — объявляет Чарушин внушительно. «Переключаемся на экран. Полсерии из-за вас пропустили». «Ну и подумаешь», — шепчет Рина. «Я могу вообще уйти». «Сиди», — прибивает Артем. Она сразу замирает. Так напряженно, что мне даже ее жаль становится. Вижу, что некомфортно себя чувствует. И издается мне виной тому не столько черушин, сколько неотступное внимание со стороны Тохи. Но спустя некоторое время Рина все же расслабляется, вновь припадает головой к груди брата, а Даня отворачивается и съезжает с дивана на пол. Там, на ковре, помимо него уже развалились филе и бойко. Повисает тишина. Я с облегчением вздыхаю, едва ли не физически ощущая, как спадает сгустившийся было накал. Ребята в попытках нагнать сюжет внимательно смотрит в экран, а меня черт толкает повернуться обратно к чарушинам. Тут-то Артём меня и подлавливает. А может, я его? Лицо такое же суровое, как и большую часть времени в нашем совместно после. Но... Дыхание спирает, когда осознаю, что в этом зрительном контакте льется какая-то особая энергия. Она струится по моему телу как электричество. Жар, Пульсация и острое покалывание, которые при этом возникают, настолько захватывают, что я забываю о присутствии остальных. Есть только мы с Чарушиным. Я, оказывается, крайне сильно поэтому скучала. Зуб даю королеве до конца этой серии отрубит голову. Выпаливает Фильфиневич. Я, вздрагивая, возвращаюсь в реальность. Не отвожу, а буквально вырываю у Черушина свой взгляд. Шумно втягивая воздух неловко ерзая в кресле, на спинку которого так и не осмелилась опереться. «Ты переживаешь за ее прическу?» — подкалывает Филю Саша. «Ха-ха-ха, как смешно! Если бы я был таким же мастодонтом в плане Стеба, подъебал бы твои девчачьи губки, но мы эту херню вроде как в школе прошли». Маста, кем?» — хмурится Георгиев. А когда Фильфиневич начинает ржать, скалится и лупит того подушкой, «Интеллигент хренов! Принц, бля! Надеюсь, женишься ты по итогу на драконе!» Бойко раздражается таким гоготом, что меня от неожиданности подбрасывает на месте. Так сильно я вздрагиваю. «Принц от слова «принципы» — родовые», — заявляет Фельфиневич авторитетно, с заметным раздражением, будто тот факт, что вокруг все такие глупые, его бесконечно утомляет. «Так что, блядь, никаких нахрен драконов, ясно?» «У меня будет самая сюси-пуси-зайка, красивая и покладистая». Описывая избранницу, смачно целует кончики своих пальцев. После наших смешков вздыхает и столь же уверенно добавляет. А лет через десять, конечно. «Красивая и покладистая сися-пися? М, -м, м одобряет Шатохин заочно, выкидывая перед Фильфиневичем большой палец. «Кому что?» — фыркает Марина. «Не, может, на вид и красивая сися-пися?» — продолжает глумиться Сашка. — Ну, а по характеру точно должна быть и дракониха. Кто-то же должен взлохматить и выжечь до корней и гриву. Новый взрыв хохота быстро спадает, когда Шатохин выступает с советом. — Филя, не сопротивляйся. Бери дракониху. У нее хотя бы три головы. Менять, если что, можно. Хотя бы в игре на трамбоне, Говорит завуалировано типа соблюдая приличия перед сестрами Чарушина. Но делает все, чтобы и так понятно было. С явной провокацией смотрит на Марину: а мне реально кажется, что у нее вот-вот тот самый капюшон кобры раздуется. Иначе как с одной вытянуть, даже, блядь, через 10 лет. Анрил. Дебил ты! заключает счастливо женатый бойко и с очевидным превосходством ржет над несогласным с таким диагнозом Тохой. Да уж, без пошлых шуточек все-таки не обошлось. Слишком смущённая, чтобы продолжать это слушать. Резко подрываюсь со своего места и начинаю собирать пустую посуду. «Эй, ты чего подскочила?» — замечает Шатохин с очевидным намерением еще сильнее смутить. «Оставь, потом уберем. Или тебе нужно сбежать!» С нажимом выделяет первый глагол. «Тоха, заткнись!» — одергивает его Черушин. «А я, так ничего и не ответив, уношусь на кухню, молясь про себя, чтобы не разбить по дороге посуду». Благо, добираюсь вполне успешно. Перевожу дыхание, успокаиваюсь и возвращаюсь только тогда, когда чувствую себя к этому готовой. Остаток этих посиделок проходит без особых эмоциональных всплесков. Ребята по большей части молчат, крутят сериал до упора, пока мы один за другим не начинаем зевать. Но уезжать домой никто не спешит. «Все остаются?» — спрашивает Чарушин. Хотя на вопрос это мало похоже. Скорее констатация. Я да! — откликается первым Бойко. — И я, — подтверждает свое участие Фельфиневич. — Конечно, — вставляет Сашка. — Я сразу сказал, — разводит руками Тоха. — Ладно, — заключает Артем, прежде чем встать с дивана. Выпрямившись, замирает, упирая руки в бедра, вздыхает. В том, как именно он это делает, впервые отчетливо виден весь груз, который осел на его плечи. Мое сердце тотчас отзывается, стремясь разделить его ношу, и едва Артем поднимается, я, наплевав на все, бросаюсь к нему. Обнимаю, прекрасно понимая, что может оттолкнуть. Сейчас меня это не пугает. Я отдаю, не рассчитывая на ответ. И... он принимает. Едва ощутив на спине его горячие ладони, вздрагиваю, а потом тянусь на носочках выше, стискиваю еще крепче и отрывисто выдыхая ему в шею то, что весь вечер рвалось наружу. Я с тобой.